Макс заглянул в коморку, где лежал кабан. Возле раненого на табуретке сидела младшая сестра Литали и при свете жирового светильника вязала рыболовную сеть. Ну как он?» – шепнул охотник. «Спит. Отец ему макового отвара накапал. Теперь долго спать будет». «А ты почему возле него сидишь?» Отец сказал, что если дышать часто начнет, то надо будет сказать. Тебе спать надо? Ага, я немножечко еще посижу, а потом с ним литали посидит. Макс, с трудом удержавшись от довольной улыбки, кивнул. Вот и хорошо, я его попозже проверю. Выбравшись на стену, поспешно просеменил к следующей башне. Здесь было его обиталище, надо хоть поспать часок-другой, если, конечно, удастся уснуть. После отхода войск землян гарнизон Измаила остался один на один со всей Ордой, а это приблизительно 3000 хайтов. А у Макса, считая раненого кабана и жителей, способных держать оружие, всего-навсего 86 бойцов. Разве тут уснешь?